Глава 4. Продолжаем, однако, выписки. Священник Новоденский за нетрезвость, буйство и драку в монастырь и снова на свое место. Бедный приход. Меж тем, как залихватский дьячок Фортунатов, о котором мы только что говорили, успел уже исправиться и притом так наглядно, что немедленно поспешил совершить нанесение тяжких побоев разным лицам. За такой прогресс он уже смещен с этого места, но с дозволением приискать другое. Удовлетворены или нет этим те, кого удалой дьячок тяжко побил, это как им угодно. Наш духовный суд, как суд самосовершенный, суд без апелляции, об этом, кажется, не заботится. Дьячка Фортунатова, который так успешно побивал разных лиц, даже и в монастырь не посылали. Да в этом и беды нет, потому что с ряду стоит такой случай» и Иеродиакону Никола Беседного монастыря, куда назначаются пьянствующие лица Белого духовенства, Палладию, за нетрезвость, самовольные отлучки из монастыря и оскорбление настоятеля запрещено священнослужение, ношение монашеской одежды, и он послан в другой монастырь, тоже такой, где без пьянства не давал братьям покоя. Таким образом, Белые — Приходя в никола беседный монастырь, значит, может быть, были встречаемые известны в монашестве приветом «Наш еси, братья Исаакий, вас пляж же с нами». И кто кому был здесь соблазным а кто назидателем, про то только ты, Господи, веси. Но вот опять с ряду же с этой пьянственной мелкотою выступает человек крупных способностей, человек не уступающий, может быть, разбивателю икон отцу Троицкому. Это дьячок Геннадий Егротов. Он послан в монастырь с правом перехода на другое место за пьянство, за которое уже и прежде судился, а также за произнесение угрозы произвести поджог, за разбитие стекол и рам в доме крестьянки Силиной, за непристойную брань и обиду действием. Будь этот господин Егротов мирянин, подлежащий суду по общим уголовным законам, он подлежал бы очень серьезному наказанию, но как лицо клировое, в некотором роде священное этот буйный дьячок с самыми явными разбойничьими наклонностями при совокупности всех наделенных им гадостей посылается в монастырь где он по указанию начальства потрудится и нанесенные им обиды побои и убытки тем как будто вознаградятся таков этот духовный суд за который откликнулась несколько противников графа дмы А об угрозах поджогами и говорить не стоит. Тот, кого дьячок имел желание поджечь, пусть хорошенько стережется. За штатный и запрещенный священник молчанов, для прекращения учиняемых им безобразий, на шесть месяцев в монастырь. Этим кончается хроника 1877 года, и наступает еще более близкий год, 1878